игры состоявшегося. Аудиокнига построена по принципу воронки. Каждый следующий уровень сложнее, насыщеннее и компактнее предыдущего. Задерживать отвалившихся на ранних этапах не стремимся. А с теми, кто хорошо знает, чего хочет, разберем все оперативно, твердо опираясь на известное из предыдущих частей. Ясный декларативный стиль Искусство войны. Сунь-цзы наше все. А вообще тактика отложенной обработки для задач понимания очень привлекательна. Дать читателю что-то, что он сможет понять только несколько позже, необходимо. Создать для него ситуацию «я сначала не понимал, а потом как понял» бесценно. Вау-фактор, не стремящийся к демонстративности, может быть очень полезен. На уровне игр состоявшегося мы обязаны нести ответственность не только за воспринятие аудитории, но и за все, что возможно и потому состоится. Здесь у каждого участника процесса вслед за пониманием образуются ручки, ножки, все прочие части телесной и духовной сущности, настроения, здоровье, болезни, в том числе хронические, травмы, в том числе детские, богатство, бедность, достоинства и недостатки, надежды и опасения, ожидания и утраты, родные и близкие, соратники и коллеги, друзья и враги, супруги и отношения, предки и потомки, и все остальное, что может иметь значение. И ничем из перечисленного нельзя пренебрегать. В целом, довольно тяжело представить себе человека в здравом уме и трезвой памяти, готового включиться в игры состоявшегося. «Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка, не проси об этом счастье, разрушающем миры. Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такой темный ужас начинателя игры. Необходимость пожертвовать чем-то для того, чтобы что-то сделать, самое безобидное из того, к чему человек должен быть готов. Дальше очень примерный список складывается так. Стойко переносить потери. Вовремя фиксировать убытки. Непрерывно работать с гипотезами. Быть готовым нести потери при работе с гипотезами. Быть готовым признавать ошибки при работе с гипотезами. Контролировать повреждения. Уметь делать сложный выбор вплоть до между «очень плохо» и «совсем плохо». Твердо знать, что ужасный конец лучше бесконечного ужаса. Никто не обещал, что будет просто. Командиры зарабатывают уважение трудом не только тяжелым, но и горьким. Никто не хочет погружаться во все эти сложности. Все хотят спокойно отработать рекламный бюджет, продать то, что обслуживать и поддерживать будет кто-то другой, и главное избежать любых неожиданностей и неприятностей. Но бывает всякое. И готовым нужно быть по возможности ко всему. И, конечно же, здесь мы рассмотрим только то, что касается информационного производства, уже не ремесла. Здесь, как и в любой другой деятельности, на текущем уровне игры и ответственности важнее всего набивать свои шишки, потому как чужие не болят. Выбирая свой путь, мы также выбираем ожидаемый и необходимый набор шишек, достигнув некой точки невозврата и свою смерть. В точности этого наблюдения едины как упомянутые здесь Сунь Цзы, Николай Гумилёв и Умберто Эко, так и многие другие, не упомянутые здесь для ясности и ненагнетания всяких ужасов. Особо интересующиеся, впрочем, могут почитать «Сокрытое в листве» — «Хагакуре» — «Ямамото Цунитома», как необходимое разъяснение к искусству войны очень даже пойдет. Курс в два и более небитых за одного битого строк, но справедлив. Опыт командиров — это их собственные набитые шишки, даже пережитые неудачи и особенно выученные уроки здесь выглядят крайне неловкой попыткой слишком уж сгладить углы. Человек, прочувствовавший тяжесть и горечь ошибки, знает, как ее обойти, и самое главное, насколько критична эта необходимость. У всех прочих стремление попробовать, а вдруг пронесет и получится, пока еще присутствует до соответствующей набитой шишки. По-другому никак, все уверены, что у них обязательно получится то, что всем ранее не удавалось. Пока объяснение этому загадочному эффекту человеческой психики не найдено, так и набиваем шишки, что уж.